прикуп. Как и в первый раз, кафе было почти пустым. Шнайдер стоял около бильярдного стола и задумчиво глядел на разбросанные шары. Спасибо, что приехали. Сегодня я был с вами невежлив, но на то были свои причины. Вы хотели увидеться, может, за разговором, партию? Нет, в другой раз. Сейчас просто хочется отдохнуть. «От массовика?» Да. Занятный тип. Более чем. Петрович решил пока не делиться со следователем сегодняшним разговором. Он из себя что-то корчит, а на самом деле мелкий шулер. Я так и подумал. По документам наверняка фальшивым, выходец из Южной Родезии. Но как их проверишь? Нам же запрещено общаться с портоидом. Так что вы хотели мне рассказать? Шнайдер поставил киев в стойку и жестом пригласил Петровича за стол, где стояла полупустая кружка пива. Что-нибудь выпьете? Спасибо, я лучше чай. Они сели за стол. Бармен из-за стойки сделал вопросительный жест. Петрович, повысив голос, заказал: Мне, пожалуйста, черный чай с бергамотом. Бармен согласно кивнул, и аудитор повернулся к собеседнику. Ну как у вас прошел первый рабочий день? Нормально. Вопросы появились. Поэтому Петрович решил не раскрывать все карты. Я решил часть этих вопросов переадресовать вам. Слушаю. Следователь отхлебнул пиво. «У психиатра непорядок с отчетностью по наркотикам. Я хотел вас спросить. Не проходила ли по вашему ведомству реализация на сторону? Шнайдер пожал плечами. Как вы думаете, если бы проходила, психиатр бы сейчас гулял на свободе, по моему ведомству такой информации нет. Хорошо. Тогда следующий вопрос, скорее даже задание. Группа членов клуба ездила летом в Рейнэнзиштадт искупаться в озере, сходить в казино. Забавно. что? Я завтра с утра в Рейнэнзиштадт уезжаю, но об этом чуть позже. Что вас заинтересовало? Это здорово, что вы туда поедете. Я просмотрел счета гостиницы за парнем, который вас интересует. Не значились ни мини-бар, ни ночные каналы, но несколько очень длинных телефонных разговоров. Если вы там зайдете в гостиницу и попросите их сделать выписку этих разговоров, то было бы интересно узнать, с кем он так долго разговаривал. Я пока не вижу, к чему это может привести, но сделаю. Что еще? У них весной была самодеятельная постановка Гамлета. Это часть их терапии. Мне нельзя об этом расспрашивать, но было бы интересно узнать, кто из членов клуба какие роли играл. Мне кажется, что парень должен был играть в этом спектакле. Молодых в клубе немного, а в пьесе Розенкранц, Гельдестерн, Гарацио, Лаэрт И сам Гамлет. Там были две приглашенные актрисы, которые играли Гертруду и Офелию. Если бы их расспросить: "А зачем вам это надо?" Я хочу понять, что привело парня в этот клуб. Без этого я не смогу выяснить, кто из членов клуба или его сотрудников мог иметь отношение к самоубийству. Поэтому я хотел бы вас попросить отвести меня туда, на место самоубийства. Категорически нет. Если клуб в этом замешан, и если за вами следят, то ни о каких совместных визитах, тем более на место преступления, речи и быть не может. А вот идея расспросить актрис мне нравится. Если парень играл с ними, то они могут рассказать кое-что о его характере, то, что не видно родственникам и знакомым. Прежде всего, интересовали ли его девочки или мальчики? Я правильно вас понял? Ведь звонки из гостиницы могут привести туда же. Так, Магомету не придется идти к Гаре. Остается только ждать, что она сама придет к нему. Петрович отхлебнул горячего чая. Нет, это не тетушкин. какая-то горечь. В принципе, вы меня правильно поняли. Я вам сейчас Следователь повернулся к стойке. Бармен, будьте добры, стаканчик бехеровки. И вернулся к разговору. Расскажу, как все произошло на самом деле, и вы поймете, что уже начинаете мне помогать. Тогда эту же выпью бехера. Шнайдер опять кивнул бармену рукой, сделал знак Петровичу: "Сегодня угощаю я". Подождал, пока бармен не вернется со вторым стаканом, пока Петрович не достанет трубку, кисет с табаком и зажигалку, и только после этого продолжил. В доме был пистолет, отцовский, именной. Шнайдер взял в руки зажигалку Петровича. Надо же какое совпадение. Эта марка пистолета была выпущена недавно. У нее две особенности. Часть деталей сделана из полимеров, и у пистолета нет традиционного флажка предохранителя. Знаете, такой американский стиль «достал и стреляй". Просто надо чуть сильнее надавить на курок. А выпустила его фирма, которая еще выпускает разную амуницию. «Саперные лопатки, штык-ножи и тут Шнайдер покрутил в пальцах зажигалку. Зажигалки для солдат. Да, ваша зажигалка сделана там же, где и тот пистолет. «Восемь патронов в магазине. Мальчишка взял отцовский пистолет, включил кинокамеру и, улыбаясь, начал диктовать видеообращение. Кому он не сказал. Он все время обращался в камеру на ты. Ты видишь, ты знаешь и так далее. Очевидно, что речь шла о неудачном романе. Он словно подзадоривал своего невидимого собеседника: "Ты посмотришь, как я сейчас застрелюсь". И тут же «Ха-ха-ха!» он щёлкает затвором обоймы, и та падает ему на колени, а он смеется и говорит: "Я уже переболел тобой, так что не бойся за меня". Тут он подносит пистолет к виску, улыбаясь, нажимает на курок, и вдруг выстрел. И это все на пленке?» Петрович даже не прикоснулся к настойке. Да, в том числе и вылетевшие на кровать мозги. В патроннике был еще один заряд. Неужели Петрович сделал глоток? Его отец был таким неосторожным, держать заряженный патронник. Нет. Мы сделали экспертизу масла всех патронов из магазина, в том числе и вылетевшей гильзы. Масло на одном из патронов не соответствовало маслу на всех остальных, включая и вылетевшую гильзу. И оно не соответствовало маслу в запасной обойме. Правда, та была пустая. Наверное, отец ее все отстрелял, но она хранилась, как и пистолет в сейфе. Так что дополнительный заряд был сделан посторонним. Кто-то передёрнул затвор, дослал заряд в патронник, а чтобы никто ни о чем не догадался, Знаете, на рукоятке этого пистолета такое оконце, через которое видно, сколько патронов в обойме. Вытащил обойму и добавил туда еще один заряд. Кто? На первый взгляд все просто. На пистолете сохранились отчетливые отпечатки пальцев самого парня, его отца, и жакея. Какого Жакея? Сожителя тетушки парня, той самой, с которой ваша секретарша сидела в кафе. Знаете, такая экстравагантная особа, бывшая актриса, не совсем, но неудачница. Сейчас подрабатывает частными уроками актерского мастерства. Она поддерживала с отцом мальчишки хорошие отношения, поэтому, как потом выяснилось, он, зная о своем диагнозе, попросил сестру после его смерти присмотреть за парнем. Вот она и переехала в старый фамильный дом со своим любовником, бывшим жакеем Хотите знать, почему я не мог сегодня с вами разговаривать? Только давайте сначала выпьем. Исследователь, чокнувшись с состоявшим на столе стаканом Петровича, выпил свою бехеровку одним махом. Ох, потому что у меня на внутренней линии висел прокурор. Ох, если бы вы знали, как меня достал этот клуб. Ведь когда я взялся за дело парня, то мне потом перед самыми праздниками подкинули еще одно дело. Один чиновник покончил с собой на вокзале в Рейнэнзе штате, а в его бумажнике была визитка этого клуба. Ни прав, ни кредитных карт, только наличные и эта визитка. Через этот клуб мы и установили его личность. Вот поэтому-то я и еду в Рейнэнзе штат. Я же теперь в управлении следователь криво усмехнулся, эксперт по этому клубу. А за первое дело этого мальчишки я взялся потому, Тот следователь повернулся к стойке, приподнял свой пустой стакан и кивнул головой. Петрович подождал, пока бармен принес Бехеров в кувшинэдру и чокнулся с ним. Следователь сделал маленький глоток и продолжил. Потому что я не верю в виновность Жакея. Прокурор меня душит. Тетя с сожителем знали, что мальчик был членом клуба самоубийц, но они не знали тамошних правил, что имущество самоубийца отходит клубу. Так что у них была прямая корысть Зарядить патронник и стать наследниками очень немаленького состояния. Вот прокурор меня и душит. Передавай дело в суд. Оказание содействия в совершении самоубийства. А я не верю, и тяну. Почему? Если честно, не отвечая на вопрос, продолжил Шнайдер, то я даже обрадовался второму делу по этой лавочке. Думалось, сейчас быстро с ним разберусь. Прокурор даст мне возможность поглубже копнуть дело парня. Но оказалось, все наоборот. Мои ребята собрали показания в Рейнензе-штате. я пошел в департамент, где работал этот чиновник. Это департамент внешней торговли. Поговорил там с народом и выяснил. Петрович не стал прерывать следователя, ему было интересно и сделал еще один аккуратный глоток. Что-то вы скромничаете». Шнайдер кивнул на почти полный стакан собеседника. Много шулером приняли, да? «Я выяснил следующее. Чиновник был просто несчастным мужиком. Помните, в позапрошлом году в предместье разрушился дом. Тогда шли проливные дожди, а цемент, на котором был построен этот дом, это выяснила экспертиза, был некачественным. Чиновник был на работе, когда по дому пошли трещины. Тогда вызвали полицию, пожарных, стали эвакуировать жителей. А его жена, чиновника, была в квартире одна, спала под лекарствами. Она была больной. Вот так чиновник и стал вдовцом. По выходным продолжал ездить на свою традиционную рыбалку на озеро, а на работе замкнулся в себе, почти ни с кем не разговаривал, стал зачем то копаться в архиве. И как выяснилось потом, записался в клуб самоубийц. Нет, он не был совсем пропащим. Конечно, сбережений почти не было, но государство выделило ему квартиру и беспроцентную суду на обустройство. Это он из нее, мне в банке сделали выписку, оплатил вступительный взнос в эту лавочку. Так что все действительно сходилось на клубе. Я позвонил прокурору, все рассказал. Но знаете, что я услышал в ответ? Сначала долгую паузу, а потом ледяной голос: Шнайдер, перестаньте. Это было никакое не самоубийство, а просто несчастный случай. Так что закрывайте это дело. Да, в тот день на перроне собралась толпа. Ждали какую-то американскую кинозвезду. У них там в Рейнланд-Западе перед Рождеством всю неделю всякие праздники и фестивали. И этот чиновник действительно мог случайно упасть на рельсы. Я предложил прокурору не обсуждать это по телефону, и он мне на выходе с работы, держа под подругу, уже не ледяным, а обычным доверительным тоном все объяснил. Дело в том, что тот дом строил очень известный концерн. Кстати, его владелец был партнером покойного отца по бриджу. Да, тот играл в бридж и даже держал частный клуб. Так вот, этот концерн закупал цемент для стройки этого дома в одной из стран Восточной Европы. Когда после разрушения дома начал разгораться скандал, то его быстро замяли. Хозяин концерна намекнул, что тендера на поставку цемента не было, что ему просто наверху сказали покупаю того-то. Дело в том, что концерн инвестировал в Восточную Европу под правительственной кредитной программой. Времена такие были. Все лучились оптимизмом по поводу Восточной Европы. Исследователь сделал еще один глоток пива. Еще одно совпадение, но мы не будем о нем рассказывать. Подумал Петрович. Когда Шнайдер упомянул закупки стройматериалов в Восточной Европе по правительственной программе, то аудитор сразу догадался, о каком партнере отца мальчика он говорил. Это был хозяин того самого концерна, где Петрович Analytics автоматизировал учет. Выходец из Англии, давно осевший здесь, но сохранивший и акцент, и привычки, и даже что-то от внешнего вида англичанина которого за внешнюю надменность, абсолютно прямая спина, короткий седой ёжик и архаичный, видно сделанный по специальному заказу золотой монокль, его сотрудники называли между собой монархом. Конечно, во что такому было играть, как не в бридж. Когда дом рухнул, дело завели, продолжал Шнайдер. Но на кого? В той стране за это время произошла революция. Завод, производивший цемент, закрылся, его владельцы испарились. Так что искать особо некого было. Вот прокурор мне и говорит: сам чиновник никого не волнует, но если ты констатируешь самоубийство, то будешь обязан изложить и его мотив, что его жена погибла в том самом доме, который строился не без помощи правительства. Эта история опять всплывет. и неприятностей нам не избежать. о своем повышении перед пенсией ты точно сможешь забыть. Эту историю наверху уже закрыли. Так что и ты закрывай этот несчастный случай. И заодно передавай в суд дело на Жакея и тетю. Сговор в содействии совершению самоубийства. Мне удалось выторговать еще пару дней по делу чиновника. Я хочу сам расспросить свидетелей. Что-то мне не дает покоя. Вот поэтому я и еду туда завтра. И со всем этим я и пришел сегодня к вам. А по делу парня отсрочку дали? Хм. Шнайдер самодовольно ухмыльнулся. Вы знаете, что я сказал прокурору по этому делу, что я внедрил своего человека в клуб и что ему потребуется месяц? Тут он нагнулся и фамильярно хлопнул Петровича по колену, чтобы найти концы. Спасибо, иронично. Какая тут к кёжикам ирония. Петрович глотнул настойки. «Но если не Жакей, то кто? Не знаю. После смерти отца в доме никто из посторонних не появлялся. А до тогда дело не в парне, а в самом полковнике. Здесь есть ниточка, тоненькая. В доме бывали члены его карточного клуба, но в нем состояли только известные люди, тот же владелец концерна. Все в лучших традициях частных клубов. Полковник, как хозяин клуба, каждого встречал на лестнице. Время от времени заходил и младший брат Но ему не было никакого смысла убивать брата. Я же вам уже рассказывал. В этой семье по давней традиции, это старый знатный род, все имущество переходит к старшему ребенку, так называемый майорат. Майорат порядок наследования имущества при обычном праве, согласно которому оно целиком переходит к старшему в роду или семье. Майораты традиционно существовали и в Российской империи в семьях немецких и польских дворян. Остальные родственники живут на пенсии, назначаемые главой семейства при их рождении. Так что брата убивать брата не было никакого смысла, если только случайно, без умысла, из вредности. Да-да, не смейтесь. У меня в самом начале карьеры был случай, когда младшая сестра засунула иголку в пирожок с мясом для старшей, та вечером не пустила ее в кино. Ну и пацанка захотела сделать ей очень больно, чтобы сестра язык проколола. И сидел несколько лет в исправительном доме. А у младшего брата, это по словам его коллег, сестра об этом говорить не хочет, явно не с головой. Так что он мог подложить патрон, чтобы полковник случайно выстрелил. Но старший брат всю жизнь опекал младшего, по сути содержал его, даже оплачивал его карточные долги. Вот вам и позиция прокурора. Он мне так и сказал: "Зачем резать курицу, которая несет золотые яйца? мотива то нет". И, если честно, я внутренне согласен с ним. Мне кажется, что кто-то поставил долгоиграющую пластинку, и что мишенью был не отец, а все таки сын. А сестра, она старше? Вы правильно поняли. Да, старше. Младшему брату, он тоже не знал о правилах этого клуба. Не было никакого смысла подстраивать и убийство племянника, поскольку в этом случае в выигрыше оказывалась сестра а члены карточного клуба. Э, подождите, а этого картежника из клуба там не было? Да вы что? В частные клубы таких даже на пушечный выстрел не подпускают. Дворецкий составил мне список. Все действительно очень серьезные люди. Я по старой дружбе поговорил с одним из них, владельцем конного завода. Он мне рассказал, что полковник не скрывал пистолет. Если кто-то из гостей приходил раньше назначенного часа игры, то хозяин приглашал его к себе в кабинет на аперитив, а там иногда хвастался именным пистолетом. Но в смерти полковника интереса членов карточного клуба я перепроверил все возможные пересечения, как деловые, так и личные, не было никакого. Но это по бумагам и по слухам. А по уму расспросить бы их всех. Но вы же догадываетесь, что мне ответил прокурор на все эти рассуждения? напрашивать гостей, уважаемых людей, брата? Да, он у них с приветом. Но разве могут эти предположения перевесить отпечатки пальцев? Когда я попросил ордер на обыску брата, знаете, что прокурор спросил меня? Ты что, хочешь там найти перчатки со следами масла от патрона? Даже если это было так, то они уже давно на дне реки. Дворецкий. Теоретически да, Хозяйственная связка ключей, и на ней ключ от сейфа, но дальше никакой зацепки. Наследственный дворецкий. всю жизнь в семье. А почему вы не верите в виновность Жакея? Об этом как-нибудь потом. Время уже позднее. А на прощание вот вам еще одно совпадение. Младший брат полковника занимался всякой ерундой, конечно, безо всякого успеха, пока старший брат не пристроил его на работу. Вы знаете куда? В то самое министерство внешней торговли, в котором работал несчастный чиновник с вокзала Рейнэнзиштатта. Они даже сидели на одном этаже. А, как я вам говорил, маленькие случайности всегда грозят нам большими неприятностями. Ладно, на сегодня хватит. Садитесь в машину. Влад отвезет вас. Да ладно, я пешком. Здесь два шага. Удачной поездки. И вам не хворать.